Следуя древней мудрости, утверждающей, что служба идет даже в случае, когда солдат спит, я задремал в отсеке для отдыха через час после отбытия с Марса. Стоило лишь коснуться квадратной синей кнопки, как откинулась вполне удобная койка с комплектом белья в герметичном пакете и красно-черным клетчатым пледом из настоящей шерсти. Минувшие часы были довольно напряженными, глаза начали слипаться и я понял, что надо обязательно отдохнуть. На Кронштадте меня наверняка ожидает куча дел. В отличие от андроидов, человек не может функционировать круглосуточно. Кстати, об андроидах. Я несказанно удивился, обнаружив во время экскурсии по кораблю неактивированного Эрвина-2, покоящегося в криогенной капсуле с открытой крышкой. Это чтобы он лишнего места не занимал. Явившийся на зов орденоносный дедушка пояснил, что синтетический человек входит в комплект оснащения рейдера. Так же, как бронемашина, холодильник или туалетная бумага. Причем в голосе старины Франца звучали явственные нотки раздражения. Ревновал, что ли? Два автономных искусственных интеллекта на одном корабле – это уже слишком. А если учитывать драгоценный ПМК, выданные мне змеем, то выходило, что органическая субстанция, идентифицируемая как «Казаков СВ», 2257 года рождения русский высшее оказалось лицом к лицу стройцей псевдоживых существ, рядом с которыми человек вполне может ощутить собственную ничтожность и убожество. Я вот не могу умножать и делить в уме шестнадцатизначные числа. Они могут. Посмеявшись над собственными страхами, я отправился наверх, попросил корабль притушить лампы, завернулся в плед, и заснул безмятежным сном грудного младенца. Франц Иосиф являлся для меня олицетворением безопасности и надежности. На его борту мне почему-то было спокойнее, чем в собственной квартире на земле. Пробудился я от легкого толчка и с трудом продрал глаза. Голова тяжелая, будто с похмелья. «Франц!» — позвал я. «Мы что, приехали? Сколько времени?» «Сейчас вечер». «26 февраля, 23 часа 30 минут по стандарту Санкт-Петербурга», — сообщил корабль и педантично уточнил. «Вы спали 11 часов 26 минут». «Чего?» — я едва не свалился с койки. «Какие к бесу 11 часов? Ты совсем спятил? Почему не разбудил вовремя? Где мы?» «У границ пояса Койпера, за пределами орбиты Плутона». Расстояние до Солнца — 41 астрономическая единица. «Поезд? Какой поезд? Ты что, совсем охренел?» Скачив, я босиком кинулся в кабину, уткнулся в монитор системы дальней навигации, чертыхнулся, выглянул в обзорное окно и бессильно опустился в мягкое кресло пилота. «Требую объяснений!» «Эй, ты меня слышишь, железка?» Компьютер не удостоил взорвавшегося хама ответа. Разобиделся. Зато на экране справа от штурвала появилась худощавая физиономия змея. Смотрит, как всегда, куда-то в сторону. «Привет!» — сказал Миша. «Не подумай! Это не прямая связь, а запись! Твое летучее ведро не разрешило тебя будить, да это и не требуется! Дрыхни, бездельник! А когда проснешься, получи сюрприз!» Вы изменили курс по прямому приказу с самого верха и направляетесь к объекту Паутина 2156. Думаю, тебе известно это название. Заберете там кое-что. Потом можешь благополучно отдыхать дальше, вплоть до самого Кронштадта, где тебя ожидает с нетерпением. Бонапарт и Карл Великий благополучно прибыли на БСФ в автоматическом режиме. Можешь за них не беспокоиться. «Кстати, мы успели раскопать в Центрополисе интересные факты. Потом все узнаешь, бывай!» Запись оборвалась. «Так...» — я откинулся на спинку кресла и машинально полез в карман за сигаретами. Там их, разумеется, не оказалось. Вот сюда я точно никогда не рассчитывал попасть. «Франц Иосиф, доложи обстановку!» «Выполняю маневр сближения!» — неприязненно отозвался корабль. Не подозревал, что он такой обидчивый. Расстояние до объекта 307 километров. Ясно. Слушай, ты извини за железку, хорошо? Снова не ответил. Ну и черт с ним. Пусть дуется, лишь бы свои обязанности выполнял. Итак, меня занесло за пределы обжитого радиуса. Шесть лишних миллиардов километров от Земли. По нынешним меркам почти рядом, хотя и на отдалении. Если верить радару, неподалеку от корабля находится несколько десятков малых планет пояса Койпера, кольца из небольших небесных тел, окружающего Солнечную систему. Именно отсюда пролетают кометы. Здесь находится множество астероидов и ледяных тел, пусть их гораздо меньше, чем в другом кометном резервуаре, в облаке Уорта, расположенном гораздо дальше, на расстоянии до 200 тысяч астроединиц. В этот район почти столетия назад и был отбуксирован объект Паутина 2156, также известный под наименованием Птолемей. Тот самый Птолемей, которым, наверное, с нестареющим серым волком в нынешние времена пугают непослушных детишек. Человечество часто ошибалось. Ошибками можно считать изобретение арбалета и огнестрельного оружия, генной инженерии и водородной бомбы. Всегда можно вспомнить об открытиях, которые принесли больше вреда, чем пользы. Одним из таких прорывов было появление искусственного разума. Никто не спорит. Машинный интеллект позволил нам совершить невероятный скачок. Он отыскал способ проникновения в лабиринт, подсказал пути развития новых технологий, взял на себя управление многими отраслями экономики. Без новой формы разума, не было бы андроидов и космических кораблей наподобие Франца Иосифа. Интересно другое. Появлению электронной жизни мы обязаны случайности, цепи совпадений, приведших к зарождению компьютерных программ, обладающих большинством признаков самостоятельного бытия, самоосознанием, способностью к развитию, творчеству и воспроизводству себе подобных, а также взаимодействию с аналогичными системами и человеком на основе свободы воли. Определение энциклопедическое, я его отлично помню. Это было во времена, когда о компьютерах на биотехнологической основе и слыхом не слыхивали Первые образцы искусственного разума мало чем отличались по интеллекту от обезьян, но в их странном мире эволюция двигалась стремительно. Неудачные формы ИР вымирали, более жизнеспособные продолжали развиваться и, наконец, далеко обогнали человечество. В середине прошлого века даже зародилось движение за гражданские права и ИР. Но этот политически корректный маразм никто не воспринял всерьез. Люди поняли, что вместо идеального помощника они могут получить не менее идеального соперника. Наоборот, ИР подвергся обструкции его использование серьезно ограничили после бунта Птолемея в 2185 году. Станция Кронштадт Не является единственным опытом использования астероида в качестве носителя земных технологий. Первым был сравнительно небольшой камень, диаметром всего в 30 километров, выбитый более крупным телом из пояса Койпера и оказавшийся в районе Земли весной 2156 года. Уничтожать опасный блуждальник не стали, лишь изменили его траекторию, зафиксировали на стационарной орбите и решили перенести на него основные серверы накопительные узлы и память Земли. Увы, это было отечественное изобретение. Наши ученые-мужи, увлеченные радужными перспективами сотрудничества с искусственным разумом, создали невероятного монстра, стократно превосходящего своими возможностями любые другие аналогичные машины. Назвали эту штуковину в честь древнегреческого мудреца, впервые создавшего концепцию Вселенной. Тогдашнему политическому руководству Было приятно знать, что империя обладает превосходством в данной области, и мы снова обставили американцев и европейцев в технологической сфере. Но принцип «догоним и перегоним» оправдывает себя далеко не всегда. Это была ошибка, едва не приведшая к самым фатальным последствиям. Поверьте, нам не было бы так обидно вознамерся Птолемеев взбунтоваться против хозяев людей и начать планомерно уничтожать человечество, Под его контролем тогда находилось ядерное оружие и руководство над всеми стратегическими силами. Ничего подобного. Эта тварь действовала из лучших побуждений и пыталась исправить собственные ошибки. Мятеж роботов так и остался измышлениями фантастов, которые так и не додумались до того, что разумные машины способны вызвать ужасающие разрушения, действуя по старинному принципу. Робот не может причинить вреда человеку. Впрочем, никто в точности не знает, что произошло на самом деле. А выводы следственной комиссии до сих пор не опубликованы. Официальная версия гласит, что в результате некоего сбоя в системе управления станции Кронштадт-1 произошел перегрев одного из реакторов. В Толемей принялся исправлять ошибку, но теплообменник окончательно вышел из строя. Началась неуправляемая цепная реакция. Последовало несколько взрывов. А вот дальше началось невообразимое. К Толемею было доверено руководство над множеством сфер нашей жизни. Он контролировал армию, экономику, промышленность. После вышеописанной аварии началась паника на биржах. Рейтинги отечественных предприятий поползли вниз. Валютный курс изменился. Но чертов компьютер, ранее считавшийся непогрешимым образцом логики и точности, нашел довольно оригинальный способ выхода из кризиса начал переводить экономику в режим военного времени. Отказал людям в доступе к оборонительным системам и принялся руководить сам, не желая советоваться с правительством. Причем убеждал всех и каждого, что проблемы будут решены очень быстро. Последствия ясны. Экономический обвал, общее смятение и опасения, что Птолемей, следуя своим нестандартным выводам, начнет глобальную войну. Его бесчинства продолжались более недели, пока командование ВКК не нашло способ вывести из-под контроля супермозга один из боевых крейсеров, который и ударил по объекту Плутина 2156, начисто уничтожив все до единой системы коммуникации и связи. Но Птолемей тоже не зевал. Перед атакой он попытался защититься от агрессии неблагодарных двуногих, не постигших всю глубину его гениальных замыслов и поднял с базы на Луне полк истребителей, действовавших в беспилотном режиме. Пришлось отбиваться. Как только Птолемею перекрыли все каналы связи с внешним миром, стал вопрос о его физической ликвидации. Раньше считалось, что сумасшедшие компьютеры бывают только в сказках, но реальность эти домыслы опровергла. Неизвестно, что могла бы учинить эта штука в своей многоходовке. Было, однако, решено сохранить электронному чудищу его псевдожизнь. Астероид отбуксировали за пределы Солнечной системы. Любые контакты с Птолемеем были запрещены под страхом нешуточных репрессий. Точное местонахождение компьютера засекретили, а компаниям-производителям искусственного разума строжайше указали, что впредь любой искусственный разум должен обладать ингибиторами, обеспечивающими полное подчинение человеку в любой ситуации. Итог печален. 14 тысяч погибших, двухлетний тяжелейший экономический кризис, биржевой обвал, вполне сравнимый с Великой депрессией в Америке 20 века. Пришлось заново выстраивать структуру управления флотом и ВКК. Расходы превзошли все мыслимые пределы. Страна едва не обанкротилась. Выправили ситуацию, кстати, тоже с помощью мощных искусственных разумов, которые поняли, что с человеком лучше не шутить чревато. У машинного интеллекта тоже есть чувство самосохранения. 97 лет о никто не слышал. Но эта печальная история вошла во все исторические анналы, как пример неразумного использования высоких технологий. Больше таких ошибок мы не допускали. Все до единого ИР, использующиеся сейчас, даже помыслить не могут о полной свободе воли. Кроме понятного творения удава КА, Все у него не как у людей. Я еще во время совещания на Кронштадте был слегка шокирован известием о том, что наше руководство продолжает контактировать с Толемеем, а Биберев обмолвился о некоем развитии этой структуры, одобренной правительством. Это что же получается? Они поставляют на астероид новые блоки памяти и новейшие цепочки клонированных нейронов, только усиливающие и без того фантастическую производительность опального сверхкомпьютера. Нет сомнений, это связано с грядущими событиями, хоть голову мне рубите. Астероид показался очень скоро. Глыбина неправильной формы выползла из звездного тумана прямо перед носом корабля. Франц Иосиф осторожно подошел к огромному булыжнику, в недрах которого притаился Птолемей и пристыковался к выведенному на поверхность старинному пирсу, помаргивающему зелеными и красными огоньками. «Атмосфера в герметичных отсеках Плутина-2156 пригодна для дыхания», — сообщил корабль. «Но я бы настоятельно рекомендовал использовать легкие скафандр Неизвестно, что можно ожидать от данного объекта». «Заботливый какой, а?» «Не сомневаюсь. И.Р. Франца Иосифа относится к Птолемею с опаской и недоверием. В мире электронных разумов существует своя система взаимоотношений» не менее сложная и запутанная, чем в голографической мыльной опере латиноамериканского производства. Есть собственная иерархия и субординация человеческому пониманию недоступная. Мы создали новую цивилизацию машин, но понять ее принципы не способны. Между прочим, большинство религиозных конфессий земли отказывают ИИ в существовании души. Хотя компьютеры Ватикана или Константинопольской патриархии Верующие, что само по себе забавно. — Что мне надо делать? — непринужденно поинтересовался я у корабля. — Как-никак, четких указаний от змея на этот счет получено не было. — Ты знаешь? — Нет, — отрубил Франц Иосиф. Полагаю, вам все расскажут непосредственно на астероиде. — Кто расскажет? — не понял я. — Те, кто там обитает, — проворчал корабль. Я невольно поёжился. Это было произнесено таким тоном, словно глубины пыльного камня были населены драконами, призраками и чудовищами. А что, вполне может быть. Второй стыковочный шлюз открыт, продолжил инструктировать Франц Иосиф. Скафандр или боевой костюм вы можете найти в отсеке f на нижнем уровне. Фигня, отмахнулся я. Скажи, зачем Птолемею меня убивать? «Я обязан обеспечить вашу безопасность», настойчиво сказал корабль. «Поймите, данный объект крайне... крайне необычен». «Ладно, не скандаль. Уговорил». Наземные вооруженные силы Исламского союза, Исламского халифата, являются крупнейшими по численности на Ближнем и Среднем Востоке. В основе их строительства лежат военно-политические цели клерикального руководства халифата, а также экономические возможности, национальные и религиозные особенности страны. Согласно Конституции Исламского Союза, основным принципом деятельности оборонительных вооруженных сил страны является вера и исламское учение. Армия Исламского Союза и Корпус Стражей Ислама, КСИ, создаются в соответствии с упомянутыми целями. Поэтому не только охрана границ, но и исламская миссия, то есть джихад во имя Аллаха, а также борьба во имя торжества законов Аллаха в мире лежит на их плечах. В соответствии с законом о вооруженных силах ИС, принятым в 2219 году, они предназначены для защиты независимости территориальной целостности и государственного строя ИС, национальных интересов, в территориальных водах Каспийского и Средиземного морей, Индийского океана, Персидского и Аманского заливов, на пограничных реках, а также для оказания военной помощи исламским нациям либо обездоленным народам, независимо от их принадлежности к исламу, с целью защиты их территории от нападения или захвата войсками агрессора по просьбе вышеуказанных наций. Мобилизационные возможности Исламского союза по мнению европейских и российских военных экспертов, к 1 января 2282 года составляет примерно 14 миллионов человек. Однако, как утверждает руководство страны, в случае необходимости под ружье могут встать еще 22 миллиона солдат и офицеров. Общая численность наземных вооруженных сил ИС была ограничена условиями капитуляции 2265 года Но после одностороннего аннулирования Тегераном договора об обычных вооружениях, она превзошла лимит на 4,7 миллиона военнослужащих. Военный справочник Милитера, Брюссель, 2282 год.